Часть вторая. Создание эффективной культуры семьи. Познакомьтесь с моими лучшими друзьями. Моим братом Джоном, которого я знаю дольше всех на свете, и его женой Джейн. Вся жизнь их семьи построена на семи навыках. Испытание семи навыков. Джон. Добро пожаловать в раздел «Частые вопросы о семи навыках высокоэффективных пар». С вами Джон и Джейн Кови. Всемирно известные семь навыков помогут вам понять, как улучшить любые отношения, прежде всего партнерство в построении семьи. Итак, соберемся с духом и в путь. Брак или, если угодно, партнерство – это союз двух взрослых людей, цель которых – жить вместе с детьми или без. Каким будет этот союз, определять лишь вам. Некоторые из вас всерьез задаются вопросом, хотят ли жениться или выйти замуж, кто-то уже подумывает о свадьбе, у кого-то дети от разных браков в одном доме и куча проблем из-за этого, а кто-то стремится стать счастливее в тех отношениях, что есть. Мы учим вечным, универсальным принципам, которые помогли множеству людей стать сильнее и помогут вам, какими бы ни были обстоятельства. Мы бросаем вам вызов. Выберите, пожалуйста, любой из семи навыков и сознательно овладевайте им 21 день подряд. Тогда гарантируем, решение, которое вы примете, сделает вашу жизнь и жизнь ваших близких гораздо счастливее. 4С семейного союза. Давайте посмотрим, как связаны 7 навыков эффективных отношений и 4С совместной жизни. Серьезность намерений. Верность и преданность, стойкость характера, связь взаимодействие, Сотоварищество дружеское общение. Навыки 1, 2 и 3 укрепляют серьезность намерений, верность и преданность и стойкость характера. Навыки 4, 5 и 6 налаживают открытую связь, взаимодействие. Навык 7 устанавливает бескорыстное сотоварищество. Дружеское общение. Начнем с разбора первых двух «С». Ваша верность и преданность друг другу — это новое мировоззрение и новый способ мышления, совсем не такой, как раньше, пока вы не встретились. Большинство ждет от романтических отношений не того, чего следует ждать. Люди считают, что их союз — красивая шкатулочка, в которой есть все, о чем они только мечтали. Дружеское общение, близость, дружба, дети, знай, живи, долго и счастливо. На самом деле шкатулка достанется вам пустой. Прежде чем что-нибудь оттуда взять, нужно что-нибудь туда положить. Романтику в отношениях создаем мы сами, и любовь негде больше взять, только друг у друга. Пора должна научиться искусству постоянно любить и отдавать, служить, хвалить, укреплять друг друга, все время пополнять шкатулку отношений. Если брать больше, чем положили, не останется ничего. Верность и преданность. Джейн. Верность обстоятельствам нужна успешному браку и в горе, и в радости. Но это требует стойкости характера, которую воспитывают навыки 1, 2 и 3. В книге Мэри Пайфер «Укрытие от бури» есть история о любви о муже и жене, которые попали в беду, но стойкость характера и преданность друг другу спасли им жизнь. Автор пересказывает сообщение из газеты о несчастном случае, который произошел во время семейной прогулки в горах и чуть было не закончился трагедией. Во время похода женщина соскользнула в реку, а ее муж и дети в ужасе наблюдали за происходящим с берега. Чуть ниже по течению был водопад, и чтобы ее не смыло низвергающейся водой, она втиснулась между двумя валунами. Выстроить живую цепь на берегу люди не успели, поток был слишком быстрый. Самодельная веревка из ремней и одежды порвалась. Тогда муж, обвязавшись нейлоновым тросом вокруг талии, вошел в ледяную воду. Трос тоже не выдержал, и оба застряли посреди потока на самом верху водопада. Те, кто стоял на берегу, смотрели, как муж держит жену на руках и принимает на себя всю тяжесть водяного напора. Пара пробыла в воде 40 минут. Муж едва мог держаться за валуны, но жена спокойно разговаривала с ним, чтобы он не терял сознание. Наконец прибыли спасатели. Один, привязавшись к людям на берегу, двинулся в воду навстречу супругам. Другой изготовился ловить их ниже по течению, если упадут. Замерзшие и измученные муж с женой бросились к спасателю и их, наконец, вытащили на берег, напоили горячим чаем и доставили в больницу в Денвере. Перепуганным детям на берегу сказали. «Ваш папа — герой». Он спас маму. Для меня это история о любви. Муж делал то, что нужно было делать, когда близкий оказался в беде. Рискуя собой, он пытался спасти жизнь жены. Она тоже вела себя так, как должен поступить по-настоящему близкий человек. Уговаривала мужа держаться, когда надежда угасала. Мы ничего не знаем ни об этой паре, ни о том, через что им довелось пройти до того случая. Знаем только, что у них были общие дети, и что, увидев угрозу жизни жены, муж вошел в ледяную воду без тени сомнения, чтобы спасти ее. И его самого спасла ее внутренняя сила. Вот что такое супружеская любовь. Мы спорим, не соглашаемся, иногда ссоримся, но ради спасения друг друга готовы рисковать жизнью. Трудно, но выполнимо. Наша книга о надежде о том, как два небезупречных человека могут быть вместе, не сходясь в большом и в малом, и все же, если надо, войдут в реку и спасут друг друга. Эта книга для несовершенных людей, готовых рисковать, чтобы сохранить брак. Джон, мы дадим вам кое-какие инструменты, с которыми проще войти в поток отношений и семейной жизни. Но это не скорая помощь. Придется учиться иначе смотреть на себя и партнера, заново обрести серьезность намерений. Семь навыков можно развить у себя, это выполнимо, но сначала вы должны решить, стоит ли игра свеч. Без готовности меняться нельзя стать и готовыми шагнуть ради друг друга в ледяной поток. Перемены начинаются с вас. Создание эффективной брачной культуры. Привычки обоих партнеров составляют совместную брачную культуру. Какие же слова описывают чувства, возникающие порой в результате этих двух культур? Брачная культура один. Быть реактивными, терять самообладание, винить других. Начинать без оглядки, не планировать и не ставить целей. Начинать с неважного, ставить дела выше, чем друг друга. Думать в духе выиграл-проиграл, всегда соревноваться и сравнивать. Стремиться только к тому, чтобы быть понятым, притворяться, что слушаете перебивать. Умолять сильные стороны друг друга сосредоточиваться на слабостях, жить неуравновешенно, выгорать, переставать учиться. Брачная культура 2. Быть проактивными, сохранять спокойствие, извиняться. Начинать, представляя конечную цель, четко понимать, чего хотите. Сначала делать то, что необходимо делать сначала, находить друг для друга время. Думать в духе «выиграл-выиграл», уважать нужды друг друга стремиться сначала понять, слушать друг друга, достигать синергии, ценить сильные стороны друг друга, затачивать пилу, тренироваться, учиться, радоваться жизни. Основа семи навыков принципы человеческой эффективности. Эти принципы вечны и универсальны. Их можно применить в любой стране и к любым отношениям. Навык 1. Выбор, ответственность, инициатива. Навык 2. Видение, замысел, преданность, смысл. Навык 3. Сфокусированность, расстановка приоритетов, дисциплина, целостность. Навык 4. Смелость, предупредительность, взаимная выгода. Навык 5. Взаимопонимание, эмпатия, доверие. Навык 6. Творческий подход, сотрудничество, разнообразие, смирение. Навык 7. Обновление. Постоянное совершенствование. Баланс. Если хотите немного изменить свою жизнь, работайте над своим поведением. Но если хотите изменить ее значительно и радикально, работайте над вашими парадигмами. Стивен Кови.